Владимир Марков Бабкин Империя на последнем краю Цикл Империя и Единство Книга вторая Читает Макс Радман Посвящается моей семье Спасибо всем коллегам и читателям. Отдельная благодарность Виталию Сергееву. Часть 1. Скучно быть богом. Глава 1. Выстрел крейсера Аврора. Миша, любимый мой, как мне не хватает тебя. Как жаль, что всё то, что описывают наши писатели-фантасты, всё, что было в твоём изятапреросекречивании, в системе необыкновенные средства связи, электронно-вычислительные машины, роботы, космонавты и изъята при рассекречивании, а также все прочие чудеса существуют пока лишь изъята при рассекречивании, и мы не можем сейчас говорить между собой и видеть друг друга, как в твоём изъята при рассекречивании. Знай, что я и наши дети очень любим тебя. Саша и Вика целуют тебя в носик и машут тебе ручками. Целую и я. Твоя Маша. Монстров Христа. Мраморное море. 4 октября 1918 года. Примечание. Личная переписка Его Императорского Всесвятейшего Величества Государя Императора Михаила Александровича и Её Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Викторовны публикуется с высочайшего дозволения Её Императорского Величества и Великой Государыни Императрицы Марии Александровны на основании закона об истечении срока давности для секретных документов, охраняемых грифом государственная тайна особой важности. Императорская Московская библиотека Михаила Великого. 4 октября 1993 года. Решением императорской канцелярии срок рассекречивания изъятий продлён на 75 лет до 4 октября 2068 года. Империя Единства. Россия. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 4 октября 1918 года. Мы шли по лезвию бритвы. Да так, что любой ветер со стороны мог низвергнуть нас в пропасть. Мы играли в отчаянную игру, в которой ставки были столь велики, что даже и не представить. Игра эта готовилась где-то полгода, где-то год, где-то полтора, а где-то и всю мою жизнь. Хотя впрочем, тогда в будущем я не мог ещё знать об этом, но сейчас мы всё рассчитали. Вроде. Точно так вероятно были уверены в успехе и многочисленные заговорщики в конце 1916-го. И в начале 1917 -го годов, плетя свои интриги по свержению императора Николая II, заручаясь поддержкой разных групп влияния военных, союзников по Антанте и двигая фигуры на шахматной доске истории на основании своих окончательных планов. Но что-то пошло не так, и многие из них были мной в итоге повешены на Болотной площади в Москве, редком, без почестей. Мне тогда удалось не допустить революции. Но смог ли я её предотвратить? Нет. Не бывает чудес. Да, я многое сделал для того, чтобы перегретый котёл общественной противоречий не рванул ещё тогда, в феврале, марте, апреле и мае 1917 года. Где-то что-то форсировал, где-то спустил на тормозах. Сто дней для мира, обещанный земельный передел, права рабочих, особые права для фронтовиков, конституция, равные права и равные возможности, закон один для всех. служение и освобождение десятки сотни и тысячи обещаний я давал обещания я генерировал идеи и креатив я собрал команду толковых единомышленников вместе мы остановили смуту победили в войне завоевали проливы и всю Рамею присоединили к России Галицию и Западную Армению а один из моих дворцов находится сейчас в Иерусалиме но пришла пора выполнять обещания пришла пора платить по счетам сполна. Но нет, господа товарищи, меня в дом купца Ипатьева вы точно не загоните ни при каких обстоятельствах, а Машу с детьми достать вам не удастся. Эвакуация подготовлена и на этот случай. А Риме не бросить свою любимую принцессу, я позаботился об этом. Но это самый крайний, теоретический случай, ибо буду я драться до конца. Империи единство, Ромео. Где-то севернее Нова Элиона. 4 октября 1918 года. Дамы и господа, граждане и товарищи, поезд дальше не идёт. Развучало на русском и греческом. Причём понятно было, что по-гречески этот офицер говорит пока плохо. Однако смысл сказанного был ясен всем присутствующим, вне зависимости от этнической принадлежности и вероисповедания оных. Пассажиры тут же обеспокоенно возмущённо зашумели, обмениваясь репликами на разных языках земли обетованной. Тем временем бравый поручик в форме на офицерской маске от Натали поднял руку, призывая к тишине. Дождавшись, когда нервная тишина всё же была установлена, офицер казернул и громко сообщил по-русски, не размениваясь на другие языки. Офицер империи Единства, поручик Иванов, честь имею. По приказу Её императорского высочества, место блюстительницы императорского престола Ромии, великой княгини Ольги Александровны, В провинции Трада введено особое эпидемиологическое положение. В Новом Леоне и ряде мест округи, отмечены многочисленные очаги заражения американкой. Въезд в Твест из провинции Трада закрыт. Введён всеобщий карантин. Согласно статье 15 правил местности, объявленных на особом эпидемиологическом положении, а также на основании статьи 21 Положения об управлении войсками в условиях особого эпидемиологического периода, На дорогах трады установлены блокпосты. Вокруг очагов заражения выставлено оцепление. Любые попытки покинуть район карантина будут решительно пресекаться вплоть до применения оружия. Пассажиры, имеющие постоянную регистрацию на территории провинции Трада, после прохождения установленного законом карантина смогут проследовать к месту своего проживания. Остальные пассажиры сейчас будут возвращены этим же поездом обратно к пункту отправления. или на любую другую предыдущую станцию по пути исследования состава. Иван Никитин даже присвистнул. Да уж, не было печали. Похоже, накрылась его командировка медным тазом, и в Новый Леон ему не попасть. Неужели ситуация настолько ухудшилась за столь короткое время? Впрочем, всё это сейчас не имеет никакого значения. А значение имеет только тот факт, что он застрял в этом вагоне прямо на границе между Вифинией и Традой. Поручик меж тем продолжал Ещё раз напоминаю, что если кто-то чувствует в себе симптомы болезни, тому необходимо вызвать к себе доктора или фельдшера из бригады скорой помощи императорской службы спасения. Вся необходимая и возможная помощь будет вам оказана по вашему месту жительства или пребывания. Помните о том, что скученность и толпы, в том числе и в приёмных отделениях больниц, являются одними из основных мест заражения. Избегайте любых толп, а тем более базаров, вокзалов, и прочих мест, где можно легко поймать заразу. Офицер обвёл притихший вагон своим отеческим взором и весело подвёл итог своей проникновенной речи. И вообще, сидите дома, господа. Империя Единства Россия, Московская губерния, императорская резиденция Марфина, кабинет его величества, 4 октября 1918 года. Да. Появился мой начальник канцелярии, генерал-барон Николай Врангель. Ваше императорское величество, прибыл председатель правительства Российской империи, генерал от артиллерии граф Маниковский. Вот подготовленные бумаги. Ещё доставили заказанную вами книгу Джона Рида "10 дней, которые потрясли мир". И в приёмные его светлость, светлейший князь Илионский. Принимаю книгу, папку с документами и киваю. Что ж, запускайте по старшинству. Барон склоняет голову и покидает мой кабинет. Его тут же сменяет сытый князь. Привет, пап. Целую мальчика в лоб. Привет, сын. Как дела? Нормально. Флигель просто отличный. Моя банда в полном восторге. Усмехаюсь. Наслышан о том, как вы там куралесили до полуночи. Сын небрежно отмахивается. Ну было же здорово. И мы, кстати, не так уж и шалили. Вели себя достаточно скромно и тихо. Киваю, улыбаясь. Да-да. Я же говорю, весьма на слушен, весьма. Ладно, по крайней мере, флигель не сожгли, и на том спасибо. Какие планы на день? Конный выезд. Я забежал поздороваться. Лошадей нам уже седлают. Лошади дела хорошие. Только после выезда стекло вставьте. Георгий изображает непонимание. Какое стекло? То самое. А если сожжёте флигель, то будете помогать строить заново. За удовольствие надо платить. Мальчик шмыгает носом и кивает. хорошу пап хлопаю его по плечу и усмехаюсь ладно гуляйте каникулы есть каникулы надо же вам что-то будет рассказывать в своём звёздном лицее пока пап простекло я помню пап георгий чмокнул меня в щёку и скрылся за дверью да никакого тебе приоритета пересвященной особой и смеха грех что с того что он рождённый от неравнородного брака не может наследовать престол Разве это отменяет тот факт, что он официальный сын семилостивейшего государя императора? Пусть корона Георгию и не грозит, но её сияние озаряет и его. Кровь монарха священна. Кровь монарха. Милость небес и проклятие, которое будет преследовать всю его жизнь. Как в тот день, когда обезумевшие от наркоты революционеры-дезертиры убили на глазах мальчика его мать. Убили только за то, что она была женой нового императора. Забудет ли это, Георгий? Очень я в этом сомневаюсь. Но надо как-то дальше жить и нести свой крест. Эх, многодетный я, Папаша. Двое собственных детей, плюс ещё два сына моего прадеда, которых он заделал ещё до моего появления в его теле. Причём один сын, который, играв в брасов, а ныне Светлейший князь Леонский, сын официальный. А вот второй, который маркиз Михаил Васильевич Леблозьер, барон Мостовский, Сен-Тайны И при этом друг моего сына Георгия, к тому же он ещё и мой дед. В общем, как-то сложно всё. Так всё переплетено, что как там баронесса Мостовская поживает, надо будет уточнить. Ваше императорское всесительство и величие. По вашему повелению, высочайшая аудиенция милостиво дарована председателю совета министров Российской империи, генералу от артиллерии его сиятельству графу Алексею Алексеевичу Маниковскому. Статья профессора Цыолковского, профессора Императорского Константинопольского университета, в журнале Освобождение молодёжи. 4 октября 1918 года. Коллеги, так обращаюсь к нынешней молодёжи, поскольку уверенный в том, что мы с вами единомыслинники и одинаково не представляем себе возврат в прошлое нашего отечества. Ко мне часто подходят после моих лекций, задают различные вопросы. И одними из самых часто задаваемых являются вопросы, когда человечество сможет полететь в космос, когда мы будем на Луне, и главный как стать космонавтом и как нужно к этому готовиться. По всему со страниц столь уважаемого издания я постараюсь дать несколько ответов на эти и другие вопросы. Начнём с основного. Уровень технического развития пока не позволяет человеку полететь в космическое пространство. Однако прогресс научной и технической мысли не остановить. буквально на памяти одного поколения человек сумел покорить воздух. И я не вижу причин для того, чтобы на памяти следующего поколения человечество не смогло покорить космос. Разумеется, нам нужны учёные и техники, много-много светлых голов, ярких личностей и энтузиастов нашего великого дела. И я призываю всех, у кого в сердце пылает огонь грядущего, поступать в учебные заведения, записываться в секции и кружки. повышать свой уровень знаний и внести в итоге свою лепту в наше великое движение в космические дали. Ещё нередко я слышу сожаления о том, что мол рано мы родились, вот бы родиться в век космических полётов. Отмечу я и на это. Мы живём в прекрасное и удивительное время, время, которое ещё 2 года назад я бы сам назвал невозможной фантастикой. Но эта эпоха наступила, эпоха героев, и эпоха подвигов. И место приложения сил сейчас имеется значительно ближе, чем космические дали. У нас есть прекрасная возможность провести испытания всего, что нам понадобится в космосе, на Луне и на Марсе. Обширные неисследованные области Сибири и Крайнего Севера бросают вызов всем героям нашего времени. Миллионы квадратных километров дикой тайги и бескрайних ледяных полей Арктики. Вот место, где мы можем испытать нашу космическую технику и наш космический дух. миллионы квадратных километров территории, где есть всё: золото, серебро, алмазы, нефть, газ, железо и все остальные элементы, которые так остро необходимы нашему отечеству для развития, для приближения освобождения и приближения того дня, когда наш космический корабль первым в мире выведет человека в космос. Империя Единства Россия. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 4 октября 1918 года. Дамы и господа. Его императорское всесиетейшество и величие, Государь император Михаил Александрович. Звук отодвигаемых тяжёлых стульев. С двух сторон массивного стола, склонив головы, стоят в два ряда министры, генералы и сановники. Приветствую вас, дамы и господа. Прошу садиться. Разумеется, никто из них не пошевелился, пока я не опустился неспеша на свой стул во главе стола. И лишь после этого вновь задвигались дубовые стулья с высокими спинками. Хорошие такие стулья, величественные и красивые, как говорится, empire style. Не вдруг такой стул поднимешь и не очень-то им замахнёшься. Такие стулья по настоянию генерала Климовича у меня стоят в залах совещаний и в присутственных местах во всех резиденциях. Лично я считал это блажью и перестраховкой, но Климовичу я платил жалование за обеспечение моей безопасности. И спорить с ним я не собирался. В конце концов, Климович спасал меня и Машу не один раз, и мы, слава богу, всё ещё живы и здоровы. Сказал шеф твоей охраны, что ёжик мягкий, садись или меня охрану, если не готов ей довериться. Тем более, что время нынче какое непростое. И так, господа, чем порадуете? Первым поднялся глава правительства. Ваше императорское величество, до выборов осталось ровно 10 дней. Обстановка весьма и весьма тревожная. Хочу обратить ваше внимание, государь, что ограничительные карантинные меры заметно сказались на торговле и на грузоперевозках. В городах делаются резервные запасы продовольствия на зиму, но заполняются склады зерном со значительным отставанием от утверждённого графика в значительной степени. Новый урожай всё ещё остаётся в районах, где он собран. Отдельно повторно замечу Что брожения в деревне в связи с переделом земли принимают тревожный размах. И как бы вместе с выборами 14 октября мы не получили и всплеск массовых волнений. Исходя из этого, я настоятельно прошу дозволения направить в места брожений дополнительные части внутренней стражи, а возможно, и армии. Особенно будут нуждаться в усиленной охране созданные агропредприятия, которые наверняка станут целью и объектом недовольства. Боюсь, что мы накануне великих потрясений, государь, обращаюсь к канцелярову. Николай Николаевич, какова ваша оценка ситуации в деревне? Министр внутренних дел поднялся с места и оправил вид с мундира. Ваше императорское величество, в деревнях центральных губерниях обстановка весьма тревожная. В Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Курской, Орловской, Калужской, Смоленской, Саратовской и Самарской губерниях отличаются стихийнои сходы крестьян, на которых активно выражается недовольство итогами земельного передела. Особенно радикальными высказываниями отличаются сходы в сёлах и деревнях, расположенных в непосредственной близости от охраняемых законом от передела агропредприятий. Какого рода радикальные высказывания звучали? Анциферов склонил голову. Государь, в основном, как это обычно бывает в таких случаях, звучали мнения Что вашему величеству неизвестно о том, что происходит, и что эти чиновники и бывшие помещики на местах извратили содержание вашего высочайшего манифеста о земле, кое где даже составили петиции на высочайшее имя и даже выбрали делегации к вашему величеству. Ого, ходаки Ленин. Как иначе? Добрый царь и злые бояре. Часть вторая трагическая. Я же не могу им сказать, идите и делите всё. В этом и суть разница между мной и большевиками. Они действительно могли ломать всё до основания. У меня же так не получится. Я и так напринимал целую кучую революционных законов, от которых империю трясёт по середи. Однако, государь, всё чаще начинает звучать призывы провести раздел агропредприятий своими силами, так сказать, явочным порядком. Отмечу, что в большинстве таких случаев, по крайней мере, явно не звучат призывы к выступлению против вашего величества. Наоборот, даже в таких радикальных выступлениях в качестве обоснования нападению на бывшие помещичьи имения является обеспечение исполнения высочайшей воли. Задумчиво рисую чёртиков в блокноте. Очень опасная ситуация. Прямо скажем, нехорошая ситуация, особенно перед выборами. Министр продолжал. Звучаты более радикальные высказывания, направленные уже против высочайшей особы. Поднимаю голову. Вот как. Любопытно. Какого рода высказывание? Насколько это массовое явление? Анцыферов несколько усмехался, но продолжил. Пока не массовая, государь, но ситуация ухудшается. Звучат заявления, что ваше величество обещали одно, а по факту обманули крестьян. Обстановка весьма напряжённая, и уже отмечены первые эксцессы. Так, третьего дня в деревне Пантелеимоновка Тверской губернии зафиксирована массовая драка, случившаяся после того, как члены местной ячейки фронтового братства пытались задержать одного такого выступающего за изменнические речи. За него вступились другие сельчане, и пошло-поехало. В результате трое убитых и сожжено две избы. Порядок удалось восстановить только с прибытием жандармов и взвода войск внутренней стражи. Выступавший против особого вашего величества ударился в бега и объявлен в розыск. В деревне идут следственные действия. И это не единичный случай, государь. Да. Всё начинает сыпаться прямо на глазах. А до выборов ещё 10 дней. Если сейчас жёстко применить силу, то маятник общественного мнения в деревне качнётся в сторону более левых и радикальных партий. А у нас и так состав думы может вырисоваться такой, что просто не дай бог. Нет, пока нельзя сказать, что положение отчаянное, но всё к тому идёт. Правильно ли я поступил? Год назад план казался, если не идеальным, то вполне осуществимым. Но, как говорил старина Мёрфи, если четыре причины возможных неприятностей заранее устранены, то всегда найдётся пятая. И события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему. Так, собственно, и происходит. Борис Алексеевич, ваше мнение. Есть у нас возможность как-то дополнительно повлиять на общественные настроения в деревне? Министр информации граф Суворин встал. Ваше императорское величество, Боюсь, что за оставшиеся до выборов 10 дней нам вряд ли удастся радикально повлиять на настроение в сельской местности. У нас слишком огромные расстояния, пресса в деревне доходит с существенным опозданием. Конечно, в избах-читальнях грамотные читают новости для остальных сельчан. Но, как известно вашему величеству, основная масса мужиков приходит на такие лекции только затем, чтобы получить после лекции наши газеты в качестве обёрточной бумаги для самокруток. Агитаторов воспринимают настороженно, как и всякого чужака. А слова членов фронтового братства часто воспринимаются просто враждебно. Да. Основное гадство в том, что если в городах мы через Министерство информации, граф Осоворина, более-менее могли влиять на общественное мнение, то вот в деревнях наши газеты практически не читали. Радио и прочих телевизоров у нас не было. А возможности влиять на настроение через фронтовое братство У нас очень ограниченны. Да, работа в этом плане проведена большая. Ячейки ФБ уже есть чуть ли не в каждой деревне, благодаря демобилизовавшихся фронтовиков и примазавшихся к ним достаточно много по России. А свои льготы и привилегии они готовы защищать. Но именно этот фактор сильно ослаблял авторитет их слова среди односельчан, поскольку всем было ясно, что братва отстаивает собственный шкурный интерес. Более того, такие чийки часто вызывали зависть и злобу, как это было в моей истории со всякими активистами комбедов. Во всяком случае, согласно сводкам МВД, случаи убийств активистов ФБ при неуясненных обстоятельствах носят отнюдь не единичный характер. Нередкие случаи и обратные, когда бывшие фронтовики убивали нападавших, благо я дозволил им иметь личное оружие. Что ж, созданная гением и энергией генерала Дроздовского Фронтовое братство было достаточно мощной силой, имеющей разветвлённую сеть ячеек, 100.000 человек активного состава и 10 млн списочного резерва, сведённые в 100 отдельных батальонов территориальной обороны. Регулярно проводились сборы, фронтовики поддерживали навыки и проходили боевое слаживание. И в случае чего, я вполне рассчитывал на их веское слово в деле поддержания или даже восстановления порядка. Но в данном конкретном случае все эти ячейки, а тем более батальоны, не могли формировать общественное мнение в деревне. А мнение это пока отнюдь не в мою пользу. Времени осталось слишком мало, чтобы на это мнение повлиять в нужном мне ключе, и слишком много для того, чтобы жёсткие действия со стороны власти не привели к резкой радикализации обстановки. Империя Единства. Ремея. Константинополь. Императорский причал Дворца Единства. 4 октября 1918 года. Несколько одинаковых автомобилей показались из-за угла дворца и выехали к причалу. Из первого и второго автомобиля выскочили офицеры охраны и быстро рассредоточились, занимая свои места. К старшему подошёл начальник службы безопасности дворца и коротко доложил обстановку. А те временем трое из прибывших офицеров Подъ ingress по тропу, быстро осматриваясь и оценивая обстановку. Ещё через считанные мгновения руководитель охраны, убедившись, что всё идёт штатно, распахнул дверцу третьего авто и галантно подал руку. Завидев высокое начальство, капитан-лейтенант Болдерев и лейтенант Скворцов вытянулись по стойке смирно и синхронно приложили ладони к брезу своих фуражек. Здравия желаю, Ваше императорское высочество. Яхта готова к отплытию. Благодарю вас, капитан. Добрый день. Ольга Александровна, дождавшись, кивнув руководителя охраны, прошедшего на яхту перед ней, с достоинством поднялась по трапу и заняла своё место на красной ковровой дорожке в начале строя почётного караула, построенного из членов команды. Ваше императорское высочество, почётный караул экипажа императорской яхты Стрела построен. Начальник почётного караула, капитан-лейтенант Болдарев. Место блестящийца Рамеи. пожала руку капитану корабля. Хотя сегодня была рабочая поездка на пустяковое расстояние, но всё равно заиграл гимн единства. Ольга обошлась бы и без этого представления, но протокол никто не отменял. Да и капитан лейтенант Болдерев убедил её, что если не оказать матросам честь торжественного осмотра со стороны августейшего шефа яхты, то экипаж будет очень расстроен. Тем более, что идёт негласное региональное соперничество между экипажами императорских яхт Полярная звезда, Царевна и Стрела. Собственно, именно Ольги Стрела и была обязана возвращением в отряд императорских яхт. Совершив по её заявке переход из Балтики на Чёрное море, Стрела была переоборудована на Николаевских верфях и переведена из статуса посыльного корабля на обратного разряд яхт. Брат предлагал ей свою Зорницу, Но слишком уж она была тихоходна для бешеного ритма жизни местоблюстительницы. А роскошь? Роскошь к её она была с этапа горла и в бывших султанских дворцах, впрочем, и на его бывшей яхте. Скорость, вот главное. 17,5 узла против 10 узлов на зарнице. В этом и был секрет её выбора. Более высокая скорость хода позволяла достичь того же острова Христа меньше, чем за полчаса, а мраморного острова всего за 4 Ея царственный брат вполне разделял её страсть к скорости, пусть даже в ущерб комфорту. Так на Путиловских верфях Петрограда уже полным ходом строились две новые скоростные яхты на типовой базе Эсминца Навик. Конечно, роскоши штандарта там ждать не приходится, но скорость в 35 узлов компенсировала всё. Быстрее пока только дирижабль и самолёт. Церемония же тем шла своим ходом, и великая княгиня звонкая чеканила честь в служении, слитная наблагоатчизны, место блестительной сарамеи двинулась вдоль строя, вглядываясь в лица моряков и глядя на блеск глаз и ту торжественную гордость, которую было трудно не заметить на лицах даже прикрытых уставными масками, Ольга подумала, что, возможно, действительно есть что-то важное в монархии и рождаемой ею традиции, хотя брат столько уже сломал за полтора года, что трудно уже понять, чем вызван этот восторг, прошлым, настоящим или будущим. Строй почётного караула был коротким, всего 30 человек экипажа, не сравнить с 340 офицерами и матросами на Царской полярной звезде или 373 на стандарте. Нольги больше и не нужно. Плавучий дворец ей ни к чему. Оркестр на берегу отыграл, смотр завершился. И к вечному блещению великой книги она смогла пройти на отведённое ей место. Опустившись в шезлонг, она перевела дух. Да, ради столь короткого пути, столькой головной боли. Одна надежда, что когда достроят мост, ей не будут требоваться такие усилия, чтобы просто оказаться на том берегу по государственным делам. Гудок наполнил воздух, и, отдав концы, стрела отошла от причала. Грохнул выстрел. И Ольга покосилась в сторону стоявшего на рейде перед дворцом крейсера. Что ж, вот и полдень наступил со всеми этими церемониями. Полдня прошло впустую, серьёзный разговор лишь предстоит, а времени меньше с каждым часом. Слишком осложняется ситуация, слишком многое поставлено на карту, а тут ещё пандемия эта. Совершив разворот, стрела прошла мимо стоящего на якорях крейсера. На его палубе были чётко видны ряды офицеров и матросов. которые выстроились для приветствия. Вздохнув, великая княгиня поднялась из шезлонга и, подойдя к борту, величественно приветствовала моряков крейсера Аврора. Подняв загадо приготовленный рупор, местоблестительница прокричала, стараясь побороть расстояние: "Честь в служении, слитны рёв наблагочезны". Послышалась тройкратная "Ура!", вновь играет гимн, на этот раз уже в исполнении оркестра на крейсере. Хотя иметь в экипаже собственный оркестр крейсеру не полагалось, но император Михаил II повелел ввести его в состав экипажа как раз для таких случаев. И глядя сейчас на проплывающий мимо них крейсер, Ольга Александровна почему-то вспомнила тот разговор с царственным братом, когда они точно так же проходили мимо стоявшего на якорях этого крейсера. Империя единства. Рамея. Константинополь. В виду дворца Единство императорская яхта Полярная звезда. 4 июня 1918 года отыграл государственный гимн Единство. Михаил II и императрица Мария отняли ладони от своих головных уборов, а одетая в гражданское платье Ольга просто склонила голову, приветствуя флаг удаляющегося из поля зрения крейсера. Официальная часть завершена, и все трое смогли расслабиться. Император помог жене присесть, потом галантно пододвинул шезлонг к сестре, а затем уж и сам опустился в такое же кресло. Личный камердинер государя Евстафий подал чай. Отрыв из чашки Ольга заметила, как её царственный брат любуется фигурой жены, вновь обретшей свою прежнюю стройность. Впрочем, понятное увеличение в области бюста заставило лей портных шить императрице новые платья, равно как и новые мундиры в одном из которых она сейчас ещё гоняет, наслаждаясь забытой на время возможностью надеть свою любимую форму генерала ИСС. И следует отметить, что военная форма очень шла юной императрице и лишь подчёркивала стройность её фигуры. И теперь можно явно утверждать, что Маша относится к тому типу женщин, которых беременность и роды лишь делают ещё красивее и совершеннее. Что ж, она действительно расцвела во всех смыслах этого слова. Высокая, бойкая и несколько угловатая вчерашняя девица осталась в прошлом, а вместо неё явилась миру уверенная в себе, блистательная молодая женщина. И Ольга видела, с каким явным удовольствием задувала она 17 свечей на своём праздничном торте 4 дня назад. Да, у Маши есть все поводы гордиться собой и своей удачей. Бывшая итальянская принцесса из тысячелетнего сойского дома Воли судьбы и прозы державной необходимости, династического брака между Россией и Италией, стала сначала императрицей всероссийской, затем ещё и императрицей Рамии и Нового единства. Но Ольга своим женским сердцем чувствовала, что для бывшей принцессы Иоланды сейчас эти три короны вовсе не главное в жизни. Маша действительно безумно любит её брата и счастлива с ним. К тому же она исполнила главное предназначение всякой жены монарха. Розила на свет наследника престола и любимую дочь императора. Да, такое счастье выпадает далеко не всякой принцессе, вынужденной вступать в брак, исполняя царственную волю и свой долг. И сама Ольга была тому ярким примером, ярчайшим 15 лет тьмы, тоски и ужаса. Место блестительной царемеи поспешило отогнать дурные воспоминания, дурные, словно тот дурной сон. Слава богу, всё осталось в прошлом. У неё сейчас есть любимый муж, любимый сын и любимая работа, как называет её от царственный брат своё служение. Что ж, путешествие в Москву начинается. Сейчас им предстоял переход через Чёрное море в Севастополь, где их ожидал императорский поезд, готовый на всех парах устремиться в первопрестольную. Впереди много ответственных событий, события прямо скажем, государственного значения, например, крестины августейших детей Ведь это у простых родителей Кристины событие, хотя и торжественное, но сугубо частное и личное. А вот в случае с императорской семьёй всё это приобретает совершенно иное, державное значение. Да, ровно через 10 дней в Москве состоятся царственные торжества по случаю крещения наследника цесаревича Александра Михайловича и царевны Виктории Михайловны. Прибудут высокие крёстные родители: император Элинов Константин Королева Румынии Мария Эдинбургская, царь Болгарии Борис и императрица Элинов София Прусская. Большое событие, большие торжества, большая политика. Ольга усмехнулась. Да уж, родная сестра кайзера Вильгельма станет крёстной матерью русской царевны Виктории, а Мария станет крёстной матерью цесаревича Александра, будучи сама при этом внучкой британской королевы Виктории и одновременно внучкой русского императора Александра II. Впрочем, чему тут удивляться? Если самой Ольге тот же кайзер Вильгельм приходится кузеном, а британский король Эдуард VIII племянником. А через брак с Машей дом Романовых породнился теперь и с Савойским домом. Все друг другу родственники, что не мешает им между собою устраивать по семейному кровопролитные войны и всечески соперничать. Таковы гремасы истории и таковы реалии династических отношений в Европе. А пока им предстоит дальний путь в такую далёкую отсюда Москву. Ибо, как сказала императрица Мария, рождённые в Порфирии Константинополя наследники царевна должны быть крещены в Святой Руси, в самом её сердце, подтвердив тем самым свои права на объединённый престол единства. Мишкин: "Всегда хотел у тебя спросить, а зачем ты повелел перевести из Балтики сюда этот крейсер? Да ещё и решил поставить его напротив дворца Единства?" Нет, я понимаю, выстрелы за руде в полдень это прекрасная петербургская традиция. Но всё же. Михаил посмотрел на сестру и улыбнулся. Ну, это достаточно героический корабль. Вполне имеет право стоять напротив моего дворца в Константинополе, всё-таки участник Цусимского сражения. Ольга покачала головой. Да-да, я помню эту историю. Экипаж героически сражался, в том бою погиб командир крейсера и всё такое прочее. Но таких героических кораблей много. Вспомним тот же твой триумф при Манзунди. Почему именно этот? Чем он тебе так дорог? Император помолчал, затем проговорил нехотя. Понимаешь, Оленька, для меня этот крейсер является напоминанием о том, как могла пойти история, совсем по иному пути она могла пойти. Тогда, в день моего восшествия на престол, обезумевшая и подстрекаемая агитаторами толпа из низших чинов экипажа крейсера Аврора растерзала своего командира и старшего офицера корабля. На мачте был поднят красный флаг, и крейсер присоединился к революции, а точнее к мятежу, поскольку революции в итоге не случилось. Ольга помнила эту историю, как и то, как беспощадно брат расправился с экипажем крейсера Аврора, не взирая на объявленную амнистию. Об этом не писали в газетах, но всех активных участников того мятежа военный трибунал приговорил к смертной казни. или к 25 годам каторжных работ. А остальных членов экипажа перевели служить во флотилии Северного ледовитого океана, разбросав по разным кораблям и вспомогательным судам флотилии. Впрочем, активных участников мятежа в Кронштадте ждала та же судьба. Может именно поэтому не возникло потом проблем с дисциплиной, когда поступил приказ выйти на бой с превосходящими силами противника в августе 1917 года. Мареки не бузили, не устраивали митинги. Они исполнили свой долг. Они шли умирать. Да, благодаря гению её царственного брата, они в итоге одержали блистательную и историческую победу над германским флотом, потопив 10 вражеских линкоров и захватив ещё один. Полный и эпический разгром, о котором сняты фильмы и сложены легенды. Но ведь идя в бой, моряки Балтийского флота не знали, чем закончится сражение, верно? Михаил Миштем продолжал Каждый раз, когда орудие крейсера Аврора делает свой выстрел, я думаю не только о том, что история России могла пойти иначе, но и о том, что ещё нужно сделать для того, чтобы этого не случилось. Ведь если я расслабись, всё это ещё вполне может полететь в тартарары. Революцию нельзя предотвратить, её можно только возглавить. Император замолчал, провожая взглядом удаляющийся силуэт крейсера. Ольга, видя, что брат больше ничего не скажет, Всё же уточнила. Хорошо. А зачем ты поверил перевести корабль в Константинополь? Поставил бы его перед Зимним дворцом. Брат расхохотался. О, нет, Оленька, нет. Выстрел крейсера Аврора у Зимнего дворца это зрелище право не для моих нервов.